Глава 23, в которой нас атакуют осьминоги. Страшно? Нам очень. Внедрившись в систему, я включила освещение в соседнем отсеке на полную. Ярко все равно не вышло, мощности генератора не хватало, но света все же оказалось достаточно, чтобы рассмотреть все новые детали. Картинка побояще стала четче. Стол навигатора залит кровью, и подозрительной розовой слизью. Под столом четкий черный след от заряда бластера. Здесь от кого-то отстреливались. Или наоборот, полили в того, кто прятался под оборудованием. Прикусив губу, я увеличила охват камеры. Часть люков на воздуховодах отсутствовала. С одной свисал чей-то кет. Сделав изображение больше, легко рассмотрела эмблему «Иллистрон Корпорейшн». Лаборанты? уточнил Маркус. Нет, покачала я головой. Такие у работников в кухне. Повар. Далековато от плиты он забрался. Брат склонился ниже. Кет стоит на подошве носком к нам. Задник замят, шнурки завязаны. И что? проскулила Ким, которая уже трясло от страха. Я мысленно спроектировала в голове положение тела, при котором так слетит обувь. Его тащили в воздуховод за шею лицом к нам. Он брыкался. Кет слетел и остался стоять. Все верно, сестренка. Что-то уцепилось за него и потащило вверх. Душило. Он бил ногами. «Мне это все не нравится», — хлюкнула носом Ким. «Я не хочу все это слышать сейчас». В чем то я была с ней согласна, но мой мозг подмечал странности, анализировал и делал пугающие выводы, ужас накатывал волнами. А наши мужчины продолжали исследовать заправочный отсек изнутри. Дик прошелся по помещению и отодвинул одно из кресел прямо под люком с кедом. Под ним оказался и второй кед. Взяв его, он поднял голову и взглянул на второй. Нахмурился. Откинув обувь, отошел от этого стола подальше. Не так он и глуп, как кажется, порой. Я перевела взгляд на ТС, скачивающую всю информацию из архивных хранилищ станции. Раздался металлический скрип. Айзик направился прямиком к пульту и отодвинул стул. Лидия, слышишь меня? Нажав на желтую клавишу, он включил внешнюю связь. Да, выдохнула я, слышу. Слышу тебя. «Не трясись так, куколка! Что мне делать? Часть панели управления повреждена!» Он указал вправо. «По ней словно топором били или чем-то острым!» «Не давали кому-то взлететь!» Не задумываясь, пробормотал Маркус, глядя на изображение на мониторе. «Не знаю, Дигрин, но выглядит все это невоодушевляюще. Вонь здесь ужасная. Кровь засохла, кое-где кусочками ломается». Айзик, мой голос дрогнул, — «вам нужно возобновить подачу питания на установку зарядки и выставить показатели напряжения, подаваемого на ядро. После этого передать сигнал на колонку. Дождаться ответного сигнала и запустить подачу высокого напряжения. Все четыре клавиши справа от тебя должны гореть зеленым. Как только они загорятся, потянуть рычаг над ними на себя и в появившемся окне ввести данные заправляемого корабля или ады. Только персональный код, и все. Так, он качнул головой. Давай сначала. Как наладить подачу питания? Слева рычаг, а под ним четыре кнопки. Он быстро нашел их и взглянул на меня через маленькую камеру над пультом. Дальше, Лидия, время! Здесь неуютно, детка. Рычаг вверх до упора, заторопилась я. Потом нажимаешь клавиши по очереди, начиная от себя. Подошедший сзади Дик. Ухватился за черный пластиковый рычаг и осторожно потянул его вверх. Я внимательно вслушивалась, ожидая услышать характерный гул генераторов, но станция молчала. Клавиши оставались прозрачными. Дик нажал их по очереди, но ничего не произошло. Лидия, Айзик поднял голову и посмотрел на меня через монитор. В его теплых карих глазах застыл вопрос. Генераторы отключены. Выдавила я. Кто-то обесточил все, оставив только резервные автономные колонки. А основные генераторы находятся... Айзик сделал паузу и, словно зная ответ, хищно оскалился. В самом низу. Испуганно договорила я за него. «Вот гадство, а!» Дик затряс бластером над головой. «Что за непруха? А чё не в соседнем здании, под землей? В шахте с песчаными ступеньками. Чу нет-то? Какой идиот проектировал эту станцию?» Замерев, он взглянул на пристыженную меня. «А, да, чего я спрашиваю? И в какую дыру нам теперь ползти, сестрица?» «Прости. Мне стало совсем за себя стыдно. Как-то не предвидела я такого развития сюжета. Могла бы сделать в заправочном отсеке и отдельный генератор. Как оказалось, он был бы там очень кстати». Поток моих размышлений нарушило тихое шуршание. Замерев, я прислушалась. Ничего. Тишина. Но показаться мне не могло. Расправив плечи, я села ровнее. Снова этот звук. Тихий, но определенно приближающийся. Странный. Жуткий, словно чавкающий. «Лидия!» — дернул меня за руку Маркус. «Тихо!» — шепнула я в ответ что тихо прорычал недовольный дик нет ну идти вниз это такое гадство шуршание усиливалось это нечто ползло по вентиляции тихо дик рявкнула я возвращайтесь немедленно может еще раз попробуем айзик послав брату строгий взгляд схватился за рычаг и потянул его вверх вы это слышите пробормотала ким айзик назад закричала я Он вскинул голову и, схватив брата за плечо, потащил к двери. Не успел. С жутким шипением нечто выбило люк системы воздуховода. Показался странный розовый бутон. На гладкой влажной поверхности пульсировали бородавчатые наросты. Бутон увеличивался в размерах, нависая над дверьми. А шуршание становилось все громче. «Что это за хрень?» Маркус подался вперед, вглядываясь в монитор. Назад! прорычала я, обходите дверь справа! Но было поздно. Бутон распустился, выпуская десятки розовых щупалец. Глядя через монитор на розовую тварь, я пыталась понять, что это такое и откуда оно. Словно гигантский осьминог, оно, розину впасть, пыталось ухватить жертву. Справа от Айзика из открытого воздуховода показался еще один бутон. Чуть меньше размером. Стреляйте! рявкнул Ан, и, вытащив из карманов бластер, рванул на выход, прямо с мумрей за пазухой. Айзик и Дик выстрелили одновременно. Они полили по щупальцам, пытающимся их достать. Вторая тварь распустилась, загоняя мужчин в дальний угол. А шуршание становилось все громче. К нам ползли новые гости. Слева над пультом, в том самом месте, где был Кет, распустился еще один розовый бутон. Тварь разинула беззубую глотку, настойчиво требуя свой обед. Дверь содрогнулась, и в заправочную ворвался Ан. Стрелял он прицельно в бутоны, не давая тем выпускать щупальца. Заметив его, Дик ринулся на выход, словно опомнившись. Айзик пробирался к двери куда осторожнее. Мумря, злобно зашипев, выпрыгнула из куртки Анна и вздыбилась. Ее хвост походил на ершик. За спиной Дика выбила еще один люк, и показался новый осьминог. Издав пищащий звук, он выпустил свои щупальца, нацеливаясь на мужчину. Теперь их было четыре. Но шорохи не стихали. Дик, поля во все, что движется, дернулся вправо и громко заорал. Ближайшая тварь схватила его за ногу и откинула к стене прямо на торчащую арматуру. «Нет!» Ким забилась в истерике. Быстро отстегнув ее доску, Маркус усадил девушку в кресло и выбежал в коридор. Тиси, прекратив скачивание файлов, взлетела над пультом и помчалась за ним. «Тиси!» — остановила я ее. «Ты нужна мне сейчас здесь!» «Там Дик!» — ее голос дрогнул. Я явственно слышала это. «Да, и поэтому ты нужна мне здесь!» Она замерла. Я же, не имея от ужаса, наблюдала за всем происходящим и понимала, что Дику пришел конец. Его проткнуло насквозь. Второе щупальце обвило его ногу и пыталась поднять над полом. Мешала арматура, торчащая из его груди. Он больше не орал. Сопротивлялся молча, только по лицу было видно, как ему больно. Айзик, заблокированный в углу, не мог пробиться к брату. Прицеливаясь, он не решался выстрелить, слишком велик был риск попасть в дика. Помощь пришла откуда не ждали. Шипя и рыча, как демон из преисподней, На щупальца накинулась мумря. Кошка, взбесившись, рвала розовую плоть на куски, впиваясь в нее зубами и когтями. Что-то белое вылетало из-под ее лап и с хлюпаньем падало рядом. Тварь захлопнула бутон и, не издав ни звука, отступила. Поняв, что это наш шанс, я положила руки на пульт. Отключив эмоции, принялась вводить код за кодом, ломая систему. Мозг работал на пределе, активируя все, что только можно. Все, что еще мне подвластно. Загудела система продувки. Что-то резануло в памяти, мелькнула мысль. Не успев обдумать ее, я уже запускала функцию клининга и избавления от паразитов. Там, в глубине шахт, завертелись острые лопасти огромных вентиляторов. Роботы пришли в движение и устремились к нам. Выдохнув, я прописывала им маршруты. А в заправочной продолжалась стрельба. Ворвавшись туда, Маркус отбил Дика и сумел быстро проскочить к нему. Склонившись над нашим здоровяком, просунул колено под его спину, чтобы зафиксировать тело и не дать арматуре продвинуться дальше. Его прикрывали Айзик и Ан. Ким, спрятав лицо в ладонях, рыдала. «Не ной!» — шикнула я, глядя, как Мумря смело кидается на щупальца, приближающиеся к мужчинам. Там мои братья!» «Если ты не заметила...» — процедила я. «Там еще и мой брат, так что соберись!» «Что мы можем?» Тиси вернулась к пульту. «Много чего. Помогите мне!» Утеряв глаза руками, Ким взглянула на пульт. «Что ты делаешь?» «Ведет к ним роботы-дробилки», ответила за меня Тиси. «Да», — кивнула я. «А вы пока влезайте в систему и ищите, где на складе хранятся новые медкапсулы. Дик без такой не жилец». «Поняла!» Тиси, не дожидаясь, по каким хоть немного успокоится, взломала базу данных. Справа от меня развернулось небольшое окно, на котором появилась схема станции Айкон. Зеленым вспыхнули складские отсеки, а сбоку строчками сверху вниз побежал перечень товаров, хранящихся там. Взяв себя в руки, к ней присоединилась и Ким. Гудение лопастей нарастало. Айзик, Ан, еще две минуты. Холодным голосом произнесла я, «Держитесь! По возможности загоните их в шахты! Стреляйте в центр голов осьминогов!» Они лишь кивнули. На очках Анна мелькали отцветы от выстрелов бластера. Это странно действовало на меня, словно гипнотизировало. Айзик продолжал стрелять по щупальцам, и только через несколько секунд я поняла, он защищал Мумрю, не давая взять ее в кольцо. «Лидия!» — Ким толкнула меня. Опомнившись, я направила лопасти вентиляторов очистки в помещение заправочной. Они натужно загудели, и раздался оглушающий виск вперемешку с чавканьем. Щупальца сложились в бутоны, но уйти твари не успели. Их перемалывало в фарш, и все это неоднородной розовой массой стекало по серым стенам. «Все, уносим его!» — рявкнул Маркус. Айзик поймав кошку на бегу, всунул ее в руки Ану и, подскочив к брату, потянул его на себя, выдергивая с арматуры. На футболке Дика расплылось огромное пятно крови. «Капсула, Ким!» — процедила я. «Где у них эти чертовы капсулы?» «Склад номер три!» — выпалила девушка. «Это ярусом ниже!» «Под нами!» — подтвердила Тиси. Уткнувшись взглядом в пульт управления, я пыталась соединиться с обозначенным отсеком. Работала только внешняя камера, на ней замерло изображение коридора, поворота и угла больших металлических дверей. Попытавшись усилить яркость, быстро сообразила, что часть осветительных приборов там просто отсутствует. Зато вспомогательные генераторы еще кое-как поддерживали напряжение в тех лампах, что остались целыми. «Там тоже кровь на стенах», — шепнула Ким. «Я думаю, она тут везде». Холодно ответила я, отметив, что система очистки вентиляции глохнет. Помня, что основные генераторы отключены, а какой заряд остался в аккумуляторах роботов я не знала, решила подстраховаться и направила дробилки в воздуховоды складов. Чувствовала, что там еще не то водится. Мужчины спешно возвращались. Айзик и Маркус волокли на себе дико, его ноги волочились по полу. А бордовое пятно на светлой куртке становилось только больше. Наш здоровяк был еще в сознании. Приподняв голову, он взглянул на камеру. Глаза такие мутные, потерянные. «Да как же он так?» Чуть не плача простонала Тиси. «Ты влюбилась?» «Не знаю, почему я спросила это. Нелепо, но все же». «Ты, Лидия, так сильно хотела иметь рядом близкого человека, что порой я забываю, что у меня микросхемы, а не живое сердце». «Я тоже забываю об этом. Значит, мне не кажется. и Я слышу настоящие чувства и эмоции». «Если он умрет, зачем мне тогда тело?» — прошептала она. «Не умрет. Кто ему позволит?» — Ким хлюпнула носом. «А тело тебе нужно, чтобы ощутить себя равной нам». Мне нужно было лететь с ними в тот отсек». «И что бы ты изменила?» — я взглянула на Тиси. «Я хотя бы была рядом с ним, Лидия». По прозрачному лицу моей электронной помощницы скатилась слеза. «Больно это чувствовать». «Ты его не хорони!» — хриплым голосом прошептала Ким. «Однажды я уже видела, как мои братья умирали. Дик сильный. Раз дышит, значит, не сдастся. В коридоре послышалось шуршание. Мумря зашипела, и все стихло. «Она отпугивает их», — я взглянула на подруг. «Когда мы вошли на станцию, Мумря ведь тоже шипела». «И звук прекратился», — кивнула Ким. Ан, услышав за стеной движение, остановился, покрутил головой и опустил взгляд на кошку. Кажется, он тоже догадался, что к чему. Перехватив животное поудобнее, Погладил по голове между ушками. Дверь в отсек открылась и раздался громкий стон. Дик. Его белое лицо покрылось испариной. Айзик, не глядя на нас, подтащил брата к пульту и бережно уложил на пол, придерживая его голову. Тиси слетела со стола и зависла над капитаном. Маркус, присев рядом с диком, расстегнул его заляпанную кровью куртку и распахнул ее. Рана выглядела страшной, сорванными краями. Вытащив из кармана нож, док разрезал футболку от горловины до подола и откинул грязные края в сторону. Все было пропитано кровью. Она проступала из раны и темными струйками стекала по мощному торсу мужчины. Снова послышалось шуршание, и, вроде как, глухие удары ботинок по металлическому полу. Обернувшись на дверь, я сглотнула и взяла из раскрытого чемоданчика бластер. Его рукоятка оказалась неожиданно холодной. Перед глазами мгновенно возникла картинка. Парковка и огонь выстрела. Это видение не отпускало. Возвращаясь каждый раз, стоило мне немного забыться. «Лидия», — Маркус смотрел на меня в упор. «Эхо шагов», — пробормотала я. «Вы его слышите?» «Ан, закрой отсек», — не поднимая головы приказал Айзик послышался щелчок. «Готово!» Друс выпустил мумрю. Покрутившись на месте, кошка побежала к мужчинам. «Зажимай, Айзек!» Маркус пытался остановить кровь. Отвернувшись от них, я выдохнула и вывела на свой экран схему верхних ярусов станции. Нужный склад находился под нашими ногами. «Дик! Дик, дик В голосе Айзика слышалось бешенство и страх. «Нужно спускаться», — как можно спокойнее произнесла я. «Медицинские капсулы со встроенным операционным лазером прямо под нами. Три коридора, два поворота, один лестничный пролет. Допуска туда у меня нет. Вводить код нужно на месте, вручную. Связи нет, только визуально одна камера». «Напиши мне код, я иду туда». Айзик поднялся и вытер ладонь о куртку. На ней остались яркие красные полосы. «Без меня вы туда не попадете». Покачав головой, я застегнула капюшон и поправила шапку. «Нет! На скулах моего мужчины заходили желваки. Я не знаю, что в твоей голове, Лидия, но ты и шагу отсюда не ступишь». Его взгляд прожигал. Столько злости и решимости. Только вот не страшно и все тут. Мы на станции Айкона, Айзеклоу. «И теперь главное здесь я. И делать будем так, как скажу я. Тебе это понятно?» «Это опасно!» — рявкнул он, не проникшись. «Я не желаю тебя терять. Ты не пойдешь. Ты видела, что обитает в этих шахтах!» Он, не сдерживая эмоций, ткнул на закрытые люки отсека. «Да, я заметила!» — нервно скривив губы, я положила бластер в карман. «Трудно это не заметить!» Но твой брат истекает кровью и непонятно, что с его ногой. Так что оружие в руки и за мной. Ан, ты с нами, Мари. Слежу, чтобы он не умер. Прохрипел мой брат. Ты всегда любила покомандовать, сестренка. Мечты сбываются. Процедила я, глядя на Айзика. Здесь у меня больше знаний, без обид. Она права, капитан. Встал на мою сторону, Ан. Мы там заплутаем и будем тыкаться вдоль стен, как слепые котята. Второго шанса эта станция, видимо, не дает. Все нужно делать с первого раза. Айзик оскалился. Дик слабо застонал. Время, брат, шепнула Ким. Мы теряем драгоценное время. Были бы у меня ноги в порядке, сама бы пошла. Айзик взглянул на нее. Я понимала, как трудно ему принять правильное решение. Слишком тяжело рисковать теми, кого любишь, не привык он к такому. Не привык, что что-то зависит не только от него. Прямо за моей спиной раздалось шуршание. Не ожидая такого, я подскочила на месте и оглянулась. Мумря, которая спокойно себе вылизывала заднюю лапу, задрав ее в воздух, подскочила, и рыча, как гончая, накинулась на стену. Новый звук подсказывал, что-то улепетывало подальше от нас. «Ладно, детка. Признаю, это ты скромсала этих тварей». Выдохнула Айзек, запуская пятерню в волосы. Но... «Дик умирает! Хватит болтать!» — взвыла Ким. «Я за пультом! Спасайте его уже!» Я положила руку на ее плечо и сжала. «Мы стеси подстрахуем!» — прошептала она. «Только спасите его!» «И кошка останется здесь!» Я взглянула на занятого Дика Маркуса. «Это понятно!» — нехотя кивнул капитан. «Ан, вооружайся! Лидия, точно проверь, куда нам идти!» Моргнув, я крепче сжала рукоятку бластера. Мумря, успокоившись, вернулась к Маркусу и уселась рядом с ним. «Я понимала, что мы оставляем в этом отсеке раненого, девушку-калеку и врача, и вся надежда, что они останутся невредимыми, возлагалась только на случайно найденную на мертвом корабле кошку». Заворачивая за первый угол, я с трудом пыталась сдержать панику и рвотные позывы. Как же тут воняло с тухшим бульоном, будто оставили скисать целую цистерну! Этот мерзкий запах вызывал тошноту, а местами и резь в глазах. Ужасно. Шарф на рот и нос. Тихо шепнул Айзик, видя, как меня передергивает. И где варежки? Зачем? Не поняла я. Холодно. И лишний раз голыми руками ничего не схватишь. В его словах была логика. Вытащив специальные рукавицы, откинула в верхний слой мешок на меху и оставила перчатки. Айзик кивнул одобряемое решение. Над нами заискрила и погасла лампа. Похоже, резервные генераторы долго не протянут. Их и так едва хватало, чтобы гонять воздух и кое-как освещать коридоры. Это было очень плохо для нас. И очень хорошо для тех, кто притаился за стенами. Станция жила своей жизнью. Нет, тихо здесь не было. Мы отчетливо слышали звуки глухих ударов, шуршания, эхо визга осьминогов. Они вели охоту на невидимых жертв. Поежившись от холода, я поправила съезжающий на голову капюшон. Повсюду виднелись следы бойни. Вывернутые с кишками рубильники, разбитые камеры, Раскрученные терминалы. Подмечая все это, я невольно остановилась у одного из щитков. Под ним кто-то неумело, похоже, что кровью написал несколько слов, да еще и с ошибками. Свет красный, минимальный процент яркости. Хм, это смутило, словно рукой ребенка выведено. Развернувшись к ближайшей камере, что еще работало, как можно четче произнесла губами. TC, заглуши свет, ночной режим. Оставалось только надеяться на свою виртуальную помощницу. Она не подвела. Значит, следят за нами. Это немного успокоило. Лампы померкли одна за другой. Моргнул и вспыхнул тусклый красный, слегка раздражающий свет. Айзик осмотрелся и тоже заметил короткое, корявое послание. Нахмурился. Склонил голову на бок и ткнул в плечо Анна, Показал ему. «Может, кто из падальщиков для своих расстарался?» — предположил друс. «Среди них грамотных особо не сыщешь, сам в приюте читать учился». Такой ответ меня удовлетворил. Главное, чтобы не подстава. Мы пошли дальше. Мужчины озирались по сторонам. Затишье. И вдруг явственный шорох за стеной. Схватив Айзик, придвинул меня к себе. Мы замерли, словно статуи, и даже не дышали. Скрежет вокруг нас нарастал. Ан вытащил бластер. На черном металле проскользнул блик красного от цвета от ближайшей лампы. Обернувшись, Айзик резко остановил его жестом, а после и вовсе коснулся указательным пальцем губ. Все ясно. Мое сердце билось так часто, что казалось, сейчас просто вылетит из грудной клетки. Руки вспотели, перед глазами замелькали черные мушки. «Крик! Под нами!» Будто ярусом ниже. Он эхом долетел по вентиляционной шахте. Шуршание замерло и возобновилось с новой силой. Но теперь осьминоги отдалялись от нас. Зато мы поняли главное. Если хочешь жить, не шуми и даже не дыши. Подождав немного... Айзик, снова приложив палец к губам, тихо двинулся вперед. Мы с аном Гуськом за ним. Снова шорох за стеной в вентиляции. Сдается мне здесь все кишело этими тварями. Не останавливаясь, мы крадучись на цыпочках вдоль стеночки проследовали по коридору. Новый поворот. Вонь усилилась, но к ней прибавился какой-то сладковатый запах. Мерзкий. Айзик резко остановился и замер. Не сообразив в чем дело, я выглянула из-за его спины и сглотнула. Пошатнулась, но Ан, стоящий за мной поддержал. Закрыв нос через шарф перчаткой, пыталась справиться с вязкой слюной, наполняющей рот. Тошнила. Развернувшаяся перед нами картина вселяла ужас. Прямо на полу, раскинув щупальца, лежала розовая тварь. Ее явно расстреливали из бластров. О чем свидетельствовала черная от пламени обшивка на стене. Рядом с этой смердящей пакостью двое растерзанных мужчин, явно из падальщиков. Справившись с эмоциями, я отметила, что раны очень странные. Рубленные, что ли? На бедолагах были толстые куртки и удары нанесенные непонятно чем разорвали плотную ткань. Ан, шепнула я. Свои в перепалке. Смекнул он, о чём я. Видимо, поддались панике. Но не ушли. На люках кровь и кое-что еще, но ты лучше голову не поднимай. Я, естественно, сделала то, чего не велели. Зря. Зажав нос рукавом, уткнулась в спину своего мужчины. Фраза «выпустить кишки» приобрела буквальный смысл. «Что за хрень в ней? Кто мне скажет?» Вопрос Айзика вернул меня в чувство. Снова выглянув из-за его спины, уставилась на пол. Капитан бластером указал на одно из щупалец. Оно лежало присосками вверх, и в них пульсировало нечто. Словно в прозрачных коконах плавали белые личинки. Шустрые такие, мерзкие до одури. Айзек поднял руку и указал вправо. Там из одного из щупалец на пол вываливались эти головастики. Они, словно выброшенные на берег рыбы, дергали длинными тонюсенькими и прозрачными хвостами. Подойдя к ним, Ан поднял ногу и размазал их подошвой по решетке. Задрав голову, я вспомнила, что здесь камера не работала. «Нужно ускориться», — шепотом произнес Айзик. «Та тварь за ногу схватила дико. Мало ли что там». Кивнув, мы осторожно обошли место бойни и двинулись дальше к лестнице на первый подземный ярус. Все, что нам оставалось, это пройти еще один коридор и попасть на склад. Пробираясь в полумраке, мы все чаще слышали эти жуткие шорохи. Визги тварей. Свет моргал и дрожал. Дополнительные генераторы, установленные для системы жизнеобеспечения, едва справлялись. Если заглохнуты они то прекратится подача и очистка воздуха и погаснет свет и тогда станция окончательно умрет эта мысль не давала мне покоя она постоянно возвращалась навязчиво свербя в мозгу и жутко представить что тогда полезет из этой непроглядной тьмы виднеющейся впереди мы преодолели лестницу и свернули в нужный коридор вскинув голову я нашла камеру и подняла руку зная что сейчас на нас смотрят Ким и Тиси Дойдя до нужной двери, мы остановились. Хм, дела. Кот здесь был без надобности. Совсем. Вскрывать нечего. Уже все сделано до нас. Дверь выбили тараном, тихонько произнес Ан. Здесь были падальщики. Мы их, кажется, уже видели там, в коридоре на полу, ответил Айзик. Тихо убрав в сторону обломок двери, мы бесшумно вошли внутрь. Хаос. Словно кто-то сбрасывал все с полок и раскидывал по полу. Обрывки пластиковых ящиков, упаковочная пленка, баллоны с газом для заправки робота-сварщика. Присев, я подняла один из них. Опломбированный. Справа кто-то разворошил комплект для робота-ремонтника. Зачем им нужно было все это? Не найдя ответа, я поднялась, крадучись, прошла до терминала и активировала меню. Затем ввела код нужного товара. По монитору поползла зеленая полоса загрузки и вспыхнула надпись «Ваш запрос обрабатывается». Нервничая, я покусывала губы. От холода на них появились кровоточащие трещинки. А полоса все ползла. Секция 6, контейнер 2-4. Выдохнув, утерла рукавом куртки лоб и, подозвав мужчину, указала в нужном направлении. Словно мыши, мы крались вдоль стеллажей, уходящих вверх под высокие потолки. Наконец сверкнула нужная табличка 6. Завернув, я прошла мимо первого контейнера и положила руку на огромный металлический короб. Это второй. Вскрывайте. Айзик, отодвинув меня кану, ухватился за крышку и потянул ее на себя. Она треснула. Этот звук в тишине показался просто оглушающим. Мы замерли. Переглянулись. И снова безмолвие. Ан взвел бластеры и кивнул. Айзик опять потянул металлическую крышку на себя. Грохот, и контейнер открылся. Да твою же! ругнулся мой неуклюжий капитан, но вовремя прикрыл рот. Подавшись вперед, Айзик обхватил руками огромную запакованную капсулу и выдернул ее. И стоило обрадоваться, как душа заледенела. Впереди послышался хрип, натужный такой, совсем не похожий на человеческий. Ан вытянул руку и осветил пространство подсветкой бластера. Из полумрака появились две морды, перекошенные. Потребовалось несколько мгновений, чтобы я поняла, мертвые. Кто-то насадил двух бедолаг на крюки седьмого стеллажа и оставил там висеть. Глядя на черную робу и нашивки на груди, я с трудом сообразила, что это работники склада. Уходим максимально тихо, шепнул Айзик. Лидия, а ты иди сюда. Сильные руки сомкнулись на моей талии. Я резко взлетела вверх и приземлилась на ледяную металлическую поверхность. С, процедила сквозь зубы. Терпи так быстрее будет, шикнул Айзик. И держись крепче. Наклонившись, он сорвал защитный пластик с панели управления капсулой и, нажав на красную сенсорную кнопку, активировал ее. По экрану забегали зеленые полоски. Послышалось ненавязчивое жужжание, которое тут же стихло. Магнитная платформа разгорелась голубым, и капсула приподнялась над полом. Теперь она могла перемещаться самостоятельно. «Готово. Возвращаемся», — шепнул Айзик. Усадив меня на капсуле ровнее, он двинулся к дверям. Я рядом, Ан пристроился за нами. Наш уход сопровождался натужными хрипами и стонами. Что-то, а скорее кто-то на этом складе, был вполне себе еще жив. Но встречаться с этим неизвестным никому из нас не хотелось. Такие знакомства не способствуют улучшению здоровья и крепкости сна. Прикрыв куском металла раскуроченную дверь, Мы, крадучись, отправились на верхний ярус. И снова коридоры. Шуршание за стенами. Только теперь оно стало несколько оживленней. Мы явно растревожили обитателей станции. Поднимаясь по лестнице, внимательно вслушивались в пространство вокруг нас. Крик! Мужской! Ниже ярусом! Грохот металла! Айзик остановился и оглянулся на нас. «Кусок упал, тот, которым мы вход на склад прикрыли», — сделал предположение Ан. Крик повторился, переходя в вой, и столько боли и страха слышалось в нем. «Валим быстрее», — шепнул Айзик. Мужской вой не стихал, но теперь ему вторил еще один, и еще. Кого-то медленно и мучительно убивали рядом с нами, кого-то еще живого и способного чувствовать. И как-то теперь мне было уже все равно, падальщик там или нет. От жалости к этим несчастным слезы наворачивались. Люди же. Всхлипнув, я вытерла глаза рукавом куртки. Мы ничем не можем им помочь, малыш. Они сами выбрали свой путь. Их привела в этот сектор жажда наживы. Это их судьба. Нам бы только с ними ее не разделить. Айзик говорил шепотом, но я различала каждое его слово. Но сказанное им не успокоило. Снова хлюпнув носом, я все же взяла себя в руки, потом поплачу. Главное сейчас выполнить свою задачу, довести дело до конца, вернуться на Илиаду, а потом я закроюсь в каюте и дам волю чувствам. Эта установка помогла. Сделав глубокий вдох, я включила голову. Слишком большая ответственность лежала на моих плечах. Слишком многие зависели от моих решений. Кажется, я начинала понимать Айзика. «Его категоричность и жесткость. По-другому нельзя». Мужчины ускорились и почти бежали. Айзик впереди, Ан за ним. Проскочив место, где раскинулись на полу щупальца и два покойника, я отметила, что теперь личинки валялись везде, но были явно дохлые. «Ясно. Вне щупалец они не жизнеспособны». Красный свет дрожал, действуя на нервы. Поворот, и заветная дверь впереди открылась. Оттуда к нам выскочил Маркус. Не предупреждая, он сдернул меня с капсулы и потащил ее в отсек, распаковывая на ходу. Дик! пробасил капитан, подталкивая меня внутрь. Жив! ответила ему Тиси. Жив, боец мой! Его нога, вспомнила я о личинках. Там была какая-то дрянь. Ким показала в сторону, где на полу виднелся след от выстрела и останки чего-то склизкого. Одна? уточнил Ан. Да, мы тщательно проверили, отозвался Маркус. Эта дрянь изо всех сил карабкалась вверх, цепляясь хвостом за имплантаты. И я не знаю, что это такое. Даже предположений нет. Отдаленно похоже на некое паразитирующее беспозвоночное, судя по внешнему виду, скорее это насекомое. Ты шутишь, док?» Айзик присел у ног брата и сам все осмотрел. Та тварь из вентиляции менее всего походила на таракана. «Я это заметил, но говорю, что есть», — не уступал Маркус. «Я бы сказал, что застрелил зрелую личинку осы, но с нетивидным хвостом или что-то подобное». Открыв медкапсулу, он активировал ее. «Все, перетаскиваем его». Это слово прозвучало как сигнал. Схватив дико за руки и за ноги, мужчины поместили его внутрь. Слаженно, не мешая друг другу, подсоединили датчики и активировали операционную установку. «Готово!» Маркус достал шприц-пистолет и вынул ампулу с анестезией. «Пока я зашиваю его и останавливаю кровотечение, врубайте пульт в отсеке заправщиков и делаем ноги. Оставаться здесь опасно!» Вспомнив, где расположены генераторы, я похолодела. Страх сковал разум. «Надо, значит, пойдем!» — выдохнул Ан Анлиш кивнул. Крик повторился. Он эхом доносился до нас из воздуховодов. Замерев, мы взглянули друг на друга. Смелость резко поубавилась. У всех.